страх. А теперь давайте представим, что в том райском саду, который зовется Германией, заводится змей, сомнения. Немцы раздираемые сомнениями и постоянно стараются предотвратить наступление хаоса. Они не умеют отмахиваться от своих сомнений или топить неприятности в кружке пива и веселья. Трогательная вера иных народов в то, что утро вечером мудренее или все перемелится не для немцев. Скорее наоборот, немцы убеждены, что сомнения и тревога охватывают тем сильнее, чем больше о них думаешь. Они искренне недоумевают, почему мир до сих пор еще не привалился в тар-тарары и абсолютно убеждены в том, что это случится в самом ближайшем будущем. Несомненно, Германия – страна, где правит страх, ангст. Говорят, что результатом такого всеобъемлющего страха бывает нежелание что-либо предпринимать, но когда нужно действовать, немцы кидаются в атаку. Именно страх движет немцами в их стремлении все упорядочить, отрегулировать, проконтролировать, снова и снова проследить, застраховать, проверить, задокументировать. В душе они уверены, что необходимо обладать высочайшим интеллектом, чтобы по-настоящему осознать, как на самом деле опасна жизнь. Немцы убеждены, что степень беспокойства напрямую связана с интеллектуальным потенциалом нации.